евнар помнил зима на острове показалась ему очень долгой почти бесконечной хотя на скуку уж точно не мог пожаловаться был занят так что на сон времени не хватало после памятного поединка с инговором крепкие объятия его жизнь в сущности не изменилась он все так же никуда не выбирался с острова Ярл Хайки не ставил его даже на обычную работу молодых братьев – возить на остров зерно и муку на тяжелых кнарах баржах. гунар косельщик похвалил ученика только в начале, а потом в следующие дни долго и методично ругал, разбирая неправильные движения. Послушать его все было плохо, медленно, неуклюже, не так, не по уму и вообще непонятно – как Сьевнар Складный выстоял против доблестного Ингвара. И что это за прозвище такое Сьевнар Складный? Не лучше ли было сразу назвать его Сьевнар Криворукий или, скажем, Сьевнар Мешок Соломы? На другого скальбы, пожалуй, обиделся. Но Гунар Косильщик это Гунар. Он и ругался как-то не обидно, нарочито, преувеличенно гневно. Сыпал проклятиями, как горохом, весело щури при этом светлые и шальные глаза. Сразу видно, что косильщик играет, забавляется ролью старого наставника. Они все-таки здорово сблизились, действительно, как настоящие братья. Часто и подолгу разговаривали обо всем, рассказывали друг другу о себе и о разных разностях. Обсуждали, спорили, соглашались. С косильщиком было интересно поговорить. Он много знал, видел, многое пережил и, главное, любил порассуждать о том, что видел и пережил. Обдуманно рассуждал, не отговаривался, как многие, что не его ума дело. А как он умел рассказывать о дальних, диковинных землях, заслушаешься. Огненная песчаная земля пирамид, студеные моря, где плавают ледяные глыбы, затерянные в морях острова, до которых годы и годы пути, И везде живут люди, по-разному живут, часто совсем не похожи. Но почему все разные, почему живут так, а не иначе? Вот в чем вопрос, вот о чем стоит поговорить. Пожалуй, именно из их неспешных бесед Сьевнар по-настоящему начал постигать многообразие мира. Начал задумываться, что мир не такой уж простой, как казалось когда-то. Есть многое, о чем мы не знаем, и даже боги, наверное, знают не обо всем. Многословие никогда не было в обычае у воинов-фьордов. Наоборот, длинные речи, пространственные, цветистые рассуждения считались чуть ли не недостатком мужественности, что прячется за пустопорожней болтовней. Мужчина, мол, должен сказать только один раз, жестко, коротко и по делу, потому что он мужчина и воин. А обо всем сразу пусть судят боги асы, им виднее из небесных чертогов. Но кто бы рискнул обвинить в недостатке отваги знаменитого гунара-косильщика? То-то. В чем-то он напоминал Севнару «Волхворатня» из далекого детства. С тем тоже можно было говорить обо всем, не опасаясь нарваться на пренебрежительное недоумение давно забытое счастье иметь близкого друга-наставника. Ему вообще повезло, что он оказался на острове, стал членом братства, похожего на большую семью, думал севнар Боги, отняв любовь, все-таки сделали ему другой подарок. Ярл Хаки Суровый, всевидящий, спокойный как бог, добродушный весельчак Ингвар крепкие объятия, Ехидный, острый, как его стрелы, и жилистый, как тетива, глазастой. глазастый. Весельчак юги беспалый, чей громогласный смех напоминал перекаты реки. Непробиваемый Бьерн, железная голова, упрямство которого вошло на острове в поговорку. И они, и все остальные, разве с Евнар, не, начал ощущать настоящее кровное родство с этими людьми. Игунар. Сьевнар не мог добиться от косичка только одного, откуда взялось его божественное искусство меча. На все подобные вопросы Гунар отмалчивался или ловко уходил от ответа. Может, не зря болтают о гномах и колдовстве?